29. Постепенно разогревавшаяся как собственным внутренним огнем, так и подбрасываемыми под нее услужливыми англичанами вязанками дров, королевская Франция представляла собой в то время огромный, все более и более переполнявшийся парами недовольства котел. Стревоженный таким состоянием своей монархии, Людовик XVI хотел поставить ее на рельсы последовательных преобразований культуры. И в январе 1789 года издал Летрес патенты о создании для выяснения народных нужд Генеральных штатов. Но этого предохранительного клапана было уже недостаточно. Съехавшись в Версаль в мае того же года, Генеральные штаты спустя всего лишь месяц объявили себя учредительным собранием, явившимся для выработки таких основных законов, силу которых могли бы принимать участие в управлении государством лица, избранные народом. Затем в ночь с 12 на 13 июля последовал первый оглушительный взрыв и сквозь широкую бастильскую расщелину хлынул поток революции. Сильный напор ее на все внутренние перегородки веками возводившегося капитингами государственного здания Франции поразило паническим страхом высшие классы французского общества. Следуя примеру брата короля, прежде всего устремилась за границу дворянства, за дворянами богатое купечество, за купцами духовенство. Наконец, не вынеся шума печати, резких выступлений клубов и уличных манифестаций, 20 июня 1791 года выехал из Парижа, ожидавший его в Манмеди маленькой армии и сам король. Этот отъезд главы государства страшно повредил его престижу и усилил республиканскую партию, выступившую с требованием об уничтожении королевской власти. Хорошо понимая, какими вредными последствиями мог угрожать государству столь резкий скачок, уже заканчивавшие свои занятия по разработке Конституции и формированию нового правительства, учредительное собрание обратилась к задержанному в Варене и возвращенному в столицу Людовику XVI с просьбой занять оставленный им престол и дать клятву бедном соблюдении заключенного им с народом договора. Этим актом оно завершило свою деятельность и уступило место новому собранию народных представителей, получившему название законодательного, и довженствующему согласно Конституции 1791 года работать над преобразованием государственного и общественного строя совместно с королем. Для того же, чтобы дать представление о размерах предстоящего новым законодателям труда, достаточно привести такой пример. Постепенно наращивавшие свои владения Капитинги составили Францию из 32 различных по величине провинций Это неравенство резало глаза учрительному собранию, и оно, насилуя историю и географию, решило разбить страну на 83 одинаковых по своей площади клетки, названные департаментами и подразделявшиеся, в свою очередь, на уезды, волости и общества. Куда хорошо ли было это новое отделение, во всяком случае, сообразно с ним нужно было реорганизовать администрацию местные суды и полицию затем с устранением прежде системы налогов внутренней таможен дорожных пошлин и тому подобное предстояло переделать заново систему государственных доходов и так далее и так далее подобная работа требовала для своего выполнения кроме добросовестности и любви к делу еще и большого опыта между тем Подавляющее большинство новых депутатов составилось из пылкой молодежи, воспитанной в школах на истории Греции и Рима и желавшей поэтому лишь одного – сделать из Франции Афинскую республику. Обладая сильно развитым на митингам красноречием, новые законодатели, едва переступив порог парламента, сейчас же повели энергичную атаку и на призывавшую их депутат к малознакомому и тяжелому труду Конституцию и на короля. Последний же, не имея после смерти Миробо ни одного сколько-нибудь надежного советника, решил искать поддержки во внешней Франции, то есть у поступивших в тесные сношения с Англией иммигрантов. Во время этой с каждым днем обострявшейся борьбы законодательного собрания с королем сама Франция находилась в весьма опасном положении. Рухнувший под ударами конституции королевский строй лежал в развалинах. С выездом за границу богатых классов промышленность и торговля упала и массы рабочего люда выброшены были на улицу. Лишившиеся вследствие ухода со службы дворян Около половины своего командного состава, армия и флот были дезорганизованы. 30. При таких условиях, чтобы окончательно столкнуть Францию в бездну анархии и сделать ее еще менее способной к обороне, Пит летом 1792 года двинул против нее Австрию и Пруссию, представлявшие собой авангард уже подготовленной им огромной коалиции. При первой же встрече с неприятелем на границах Бельгии французы убили одного из своих генералов, Диллона, и бросились в расцепную Хотя единственной причиной столь печального события было страшное ослабление дисциплины во французских войсках, тем не менее, умышленно искажая истину, Якобинский клуб обвинил во всем противников революции, распространивших будто бы панику криками «Спасайся, кто может!» и газета «Марата» начала требовать уже для обеспечения мира и благополучия Франции от 500 до 600 голов. Вслед за этим, в ответ на дерзкий манифест главнокомандующего прусской армией герцога Брунсвикского, требовавшего под угрозой военной экзекуции Парижу немедленного восстановления Людовика XVI в правах самодержавия, Министр Вернио бросил с трибуны фразу прусаки наступает во имя короля». Фраза эта точно молния облетела столицу, и огромная толпа народа, предводимая Дантоном, Сантером, Лежандром и Вестерманом, направилась к Юлирийскому дворцу и вступила в бой заграждавшей дорогу стражи. Спавшийся через сад Людовик XVI отдал себя под подкровительство законодательного собрания постановил арестовать короля и поместить в замок Тампль, а для решения дальнейшей участи его и выработки новой формы правления государством созвать новое собрание народных представителей. Наступивший таким образом период между Междуцарствия, составившийся из самых ярых революционеров муниципалитет города Парижа под именем Парижской коммуны, захватил в свои руки власть над столицей подчинил себе кабинет министров. Чтобы поскорей расправиться со своими противниками, члены муниципалитета начали врываться в частные жилища и, сыпля направо и налево обвинения в государственной измене, наполняли тюрьмы лицами, объявлявшимися ими подозрительными. Затем 2 сентября 1792 года, собрав по тревоге на Марсовом поле новые массы народа для постройки укрепления вокруг Парижа, они бросились во главе нанятых и мешая убийц в места заключений и учинили страшную двухдневную бойню, во время которой в одной только тюрьме Карм удавлено было 160 священников. Но это была лишь прелюдия массовых убийств которыми увековечила свою память самая книжная и самая жестокая из всех революций. 21 сентября 1792 года несколькими орудийными выстрелами Париж оповещен был одновременно и о победе, одержанной Тюмурье над пруссаками в Альми, и об открытии конвента. Это собрание, состоявшее из 760 народных представителей Тюмурье, и заимствовавшая свой титул у американцев в первом же заседании провозгласила уничтожение во Франции монархического образа правления. Причем монтеньяры, составлявшие левое меньшинство конвента, начали настойчиво доказывать, что для окончательного утверждения нового порядка в стране необходимо убить королевскую идею в лице продолжавшего находиться в заключении в замке Тампль Людовика XVI. Смелые на словах, но робкие на деле жерандисты, составлявшие первое большинство конвента, побоялись быть заподозренными в несочувствии республики и согласились, на предание суду по обвинению в государственной измене гражданина Людовика Капитер. 21 января 1793 года несчастный король возведен был на эшафот, а вслед за его казнью, хорошо учитывавший последствия этого страшного события для Франции Пит, двинул против нее свою первую коалицию, состав которой вошли Англия, Голландия, Пруссия, Австрия, Сардиния, Неаполь и Испания. Этим обложением началась 23-летняя война между все время наступавшей Англией и не выходившей из активной обороны Францией. 31. Уже в царствовании Людовика XVI поглощенная внутренними смутами великая предстательница латинской расы постепенно закрывала глаза на внешний мир. С началом же революции политический кругозор французского правительства окончательно вошел в пределы собственной страны, и все помыслы новых правителей сконцентрировались на управлении республики и проведении социальных реформ. Шире и серьезнее этого домашнего дела для них не было ничего, а поэтому и замыслы Англии истолкованы были ими по-своему. На подступавшие к границам Франции коалиционные войска они смотрели как на своего рода резерв, двинутый иммигрантами и опасавшимися за свои троны королями для поддержки многочисленных врагов республики, находившийся внутри государства. Отозвисляя таким образом внутреннюю и внешнюю опасность, конвент решил, не останавливаться ни перед какими мерами для того, чтобы сломить сопротивление всех противников нового режима и отбросить мешавшихся не в свое дело иностранцев. Выдвинутое на первый план покорение Франции началось весьма энергично. Одновременно с наступлениями внешнего врага вспыхнуло восстание в Андее. После первых же неудач, постигших посланные на усмирение этой провинции войска, По настоянию Монтаньяров 10 марта 1793 года учрежден был чрезвычайный уголовный трибунал для безапелляционного суда над изменниками, заговорщиками и противниками революции. Для розыска виновных образован был Комитет общественной безопасности. Затем, по получению известия о новых неудачах, французского оружия, повлекших за собой обнажение северной границы, конвент 6 апреля вручил исполнительную власть Комитету общественного спасения. Устроив эти позиции, заняв их и добившись отмены закона о неприкосновенности депутатов, монтаньяры решили теперь повести атаку на самый конвент. Вступив с этойю целью в соглашение с парижской коммуной, Они организовали нападение на Тюэллирийский дворец 31 мая, в то время как внутри здания заранее уверенный в победе Робеспьер громил своих врагов, обвиняя их в измене революции. Снаружи собралось 80 тысяч вооруженных людей. Против выходов размещено было 163 орудия. Разведены костры, поставлены решетки для накаливания ядер. Словом, выдвинуты были все аргументы, чтобы продиктовать закон Народному собранию. Продержавшись в осаде три дня, конвент 2 июня вынужден был выдать 12 депутатов, осмелившихся ревизовать дело парижской коммуны и 21 жерандиста из числа самых даровитых представителей этой партии. После 2 июня вся законодательная и исполнительная власть оказалась в руках крайних революционеров И монтаньяры конвента и парижской коммуны приступили к социальным реформам взамен подвергшиеся совершенному запрещению католической религии введено было поклонение богини разума церкви были закрыты обычаи одежда и даже исчисления времени перекраивались заново по принципам демократического равенства вырабатывавшиеся законодателями реформы приводились в исполнение облеченным диктаторскими полномочиями Комитетом общественного спасения, которому были подчинены ведавший с иском Комитет общественной безопасности, 144 разбросанных по всей стране уголовных трибуналов и 6-тысячная армия, постоянно переходившей из одного города в другой в сопровождении гильотины. Но так как главным двигателем революции была не государственная мудрость, а накопившаяся веками злоба и ненависть, пользовавшимся привилегиями классом, то, утоляя чувство мести, рубкой голов, массовыми расстрелами, утоплениями и беспощадным разгромом всего быстро уравнивавшегося к низу французского общества, сами победители должны были в конце концов вступить во взаимную потасовку. Все более и более жестокие мероприятия, требовавшиеся фанатикам Эбером и его последователями, начали путать самых пылких защитников революции и поселять в них отвращение к республике. Во главе, отколовшийся таким образом партии умеренных монтаньяров, стал Дантон. Но над обеими партиями сейчас же поднялась фигура холодного и расчетливого честолюбца Робеспьера соединяя сначала с Дантоном, он отправил на плаху Эбера, а затем 5 апреля 1794 года отрубил голову и Дантону. Не чувствуя теперь вокруг себя ни одного сколько-нибудь сильного человека, крепко державший в своих руках Комитет общественного спасения и Комитет общественной безопасности, Робеспьер сделался неограниченным диктатором и настоящим олицетворением революционного правительства. Для того, чтобы окончательно растоптать уже растертую в страхе Францию, он приказал упростить до крайности судопроизводство уголовных трибуналов. Толпы неизвестно кем обвиненных граждан приводились в суд от 11 до 12 часов дня для заслушивания обвинительного акта. В два часа постановлялся приговор, а в четыре уже стучали топоры. Этот кровавый режим не мог, конечно, тянуться долгое время. Опасаясь за собственную жизнь, самые близкие друзья Робиспьера сделали всего тайными врагами, и объединившимися силами конвента страшный тиран, а вместе с ним и все организованное революционерами правительства 9 и 10 термидора 27-28 июля 1794 года были сверкнуты. Убедясь таким образом на опыте, какую опасность для общества представляет собой не неимевшее противовеса собрание народных представителей, конвент приступил к разработке новой, более усовершенствованной формы республиканского правительства. Осенью 1795 года таковое сформировано было под именем директории, состоявшей из пяти директоров – Совета 500 и Совета старейшин – 250 человек. Но искусство управления государством зависит не от вида и названия правительственных органов, а от способности, представленных к делу людей. Франция же к тому времени сильно оскудела талантами. За 14 месяцев владычества революционеров по постановлению одного только Парижского трибунала снесено было 2625 не несплошь заурядных голов поэтому в состав директории вошли люди уже второго сорта и по уму, и по характеру, и по честности. Чувствуя себя не в силах справиться с внутренним брожением и подготовлявшуюся контрреволюцией, директория на второй же год существования прибегла к помощи войск и, чтобы не свалиться окончательно, создала систему маленьких государственных переворотов. При таких условиях, сильно утомленная волнениями без конца, Революциями без причины и переменами без результата французское общество само начало присматриваться к армии, уже покрывавшей себя славою и представляющей наглядный пример порядка, дисциплины и добросовестного выполнения долга. 32. В 1789 году королевская армия состояла из 172 586 офицеров и солдат. Слабая, численно и дезорганизованная революцией, она пополнена была сначала батальонами плохо обученной национальной гвардии и буйными волонтерами. Первые же столкновения этих разношерстных войск с регулярными армиями Пруссии и Австрии ясно указали Франции на то, что она немедленно и самым серьезным образом должна взяться за создание своих вооруженных сил. Огромный по своим размерам и необычайно тяжелый по обстановке. Труд этот прекрасно выполнен был членом конвента и комитета общественного спасения Лазарем Карно. Призванные по его настоянию в феврале 1793 года 300 тысяч новобранцев, а в августе 600 тысяч сведены были в полки, бригады и дивизии, во главе которых были поставлены уже зарекомендовавшие себя в боях 22-25-летние подполковники и генералы. Жадная же к подвигам молодежь вдохнула в свою очередь войска весь свой энтузиазм. Все юношеское пренебрежение к лишениям и опасности и в скором времени повело армию от поражения к победам. Вслед за усмирением в в 1795 году должны были отказаться от продолжения войны Голландия, Пруссия и Испания а в 1796-1797 годах блестящими действиями в Северной Италии уже отмеченный судьбою 27-летний Бонапарт принуждает к миру Австрию, Сардинию и Пьемон. Таким образом, все облагавшие Францию суши континентальные державы были отбиты, из образованной питом первой коалиции осталась одна только неуязвимая на своих островах и блокировавшая своим сильным флотом Францию с моря Англия. Для того, чтобы прорвать эту блокаду и нанести своему противнику возможный по обстановке удар, изумительно верно определивший как современное ему, так и будущее значение для мировой торговли Дельты, Нила и Суэцкого перешейка, Бонапарт представил директории план похода в Египет. Не столько из сочувствия гениальной мысли своего полководца, сколько из желания удалить из Парижа становившегося с каждым днем все более и более популярным генерала, директория одобрила план. И 18 мая 1798 года Бонапарт во главе 30-тысячной армии отплыл из Тулона в Александрию, а 21 июля после бой у пирамид овладел страной фараонов. Но зорко следивший за действиями своего точно из земли выросшего могущественного врага Пит отправил к побережьям Египта адмирала Нельсона и уничтожив у Абукира французскую эскадру Брюиса, отрезал Бонапарту сообщение с Францией, а в то же время против самой Франции двинул вторую коалицию из присоединившейся к Англии, России и Австрии. 1798-1799 годы. Впервые зайдя так далеко в Западную Европу, русские полки развернулись вдоль всего правого фланга Франции от Жюдерзея на Северном море до Генуэзского залива на Средиземном море. Причем на юге Суворов в два месяца очистил от французов Италию, куда вслед затем вступили в качестве хозяев австрийцев. В Швейцарии римский Корсаков потерпел поражение, а находившийся под командой герцога Йорского и плохо снабжавшийся англичанами русский отряд в Голландии почти наполовину растаял от голода и болезни. И возмущенный предательством союзников император Павел I отозвал свои войска в Россию. С уходом же русских, направленный Питом в правый бок Франции второй удар, был ослаблен и вместо серьезного вреда должен был послужить к внезапному внутреннему оздоровлению Франции.